Категория 5. Версия 2.0. После вечеринка. Автопати. Лучше больше, да лучше. Это условно шестая категория на любителя. Я бы даже сказал на большого любителя. Ведь чтобы остались силы после 4-5 часов непрерывных танцев в клубе, надо обладать хорошим запасом энергии. После вечеринка обычно начинается или сразу, или через полчаса после завершения вечеринки основной. И может проходить в том же самом клубе, но уже не на основном танцполе, а в меньшем помещении, чилауте или лаунж-баре. Это вполне логично. Поскольку утром в заведении остается совсем немного посетителей, их может быть от 20 до 50 человек. Но все, конечно, зависит от первоначального размаха мероприятия. Длится автопати примерно до 10-11 утра, или насколько хватит сил у оставшихся посетителей. Чаще всего на послевечеринки играют те же самые диджеи, что и на основном мероприятии. Но в некоторых случаях на место выезжают с свежие силы. Диджеи, которые проснулись в 5 утра и приехали поддерживать хорошее настроение отдохнувшими и бодрыми. Музыка на подобных мероприятиях преимущественно относится к категории завершения. Иногда ее разбавляют яркими треками категории prime тайм Однако мощный саунд скорее исключение, нежели правило. Ведь самый главный акцент любой автопати – максимальный релакс. На автопати присутствуют уставшие клаберы, которые не характерны, хотят вертеться союзом и прыгать до потолка. Но и слушать тишину они тоже не намерены. Поэтому кто-то из них переминается с ноги на ногу на танцполе и хлопает в ладоши, а кто-то просто кивает головой музыки, сидя на уютных кожаных диванах перед столиками с чашкой бодрящего чая, ведя задушевные беседы о перспективах переселения человечества на Марс и курсе доллара на следующей неделе. Хороший диджей, если он желает быть востребован на мероприятиях подобного рода, просто обязан иметь в своей коллекции достаточно материала категории завершения.